Глава одиннадцатая. Отстрочка по платежу. Комок подкатил к горлу, всё тело охватил спазм. Такие ощущения Юджину были знакомы, и означали не только одно. Корабль совершил варп-прыжок. Забавно, насколько варп-прыжок отличается от гипера. Это ведь совершенно разные процессы с технической точки зрения. Варп, по сути... Это ускорение, возможность очень быстро переместиться между двумя точками, при условии, что между этими двумя точками нет посторонних объектов, планет к примеру. В этом случае корабль просто размажется, превратившись в ничто. Дистанция таких прыжков, к слову, сравнительно небольшая, в пределах системы. А вот у гиперперехода дистанция поистине огромная. В течение нескольких секунд можно оказаться на расстоянии сотни или даже тысячи астрономических единиц от исходного местоположения. Можно проскочить систему или даже несколько систем. Единственное «но» — для того, чтобы открыть гиперпереход, эдакую дверь, через которую можно проскочить тысячи и миллионы километров, нужно не только правильно всё рассчитать, но ещё и разогнать корабль в нужном направлении до определённой скорости. Пока ещё инженеры не нашли возможности обойти эти неудобства, к которым следует отнести и невозможность сделать гиперпереход на короткую дистанцию. К примеру, быстро перескочить из одной части системы на другую её сторону. Тогда бы варк-движки были бы вообще не нужны. Гиперу ведь плевать. Есть на пути исследования какие-то объекты, нет их. Фактически для гиперперехода нужны лишь исходная и конечная точка, а вот прямой между ними как бы и нет как следствие и препятствий по пути. Так вот, Юджин знал отличие прыжка и перехода, и даже его организм мог их отличить. Совершенно разные ощущения. Вот сейчас, например, был точно совершён варп-прыжок. Что ж, молодец пацан, всё правильно сделал. Теперь преследователям ещё придётся помучиться, чтобы найти ракот. Жаль только, что всё это бесполезно. Ведь и двое, что держали Юджина на мушке, никуда после варп-прыжка не делись. «Я сказал, вызывай своего друга и прикажи ему...» Очухавшись после прыжка, заговорил один из гостей, однако договорить он не успел. Яркая вспышка, на секунду слепившая Юджина, вдруг полыхнула в области головы противника. А когда Юджин проморгался, обнаружил себя лежащим на полу. Рядом с ним лежал человек, чей почерневший, лишённый костей и плоти череп, скалился сейчас через прозрачное забрало шлема, уставившись пустыми глазницами на старателя. что за Юджин услышал в динамиках собственного шлема чей-то истошный вопль, полный боли и отчаяния, и затем прямо на него что-то упало. Когда он повернулся, обнаружил, что на него навалился второй гость, причём человек лежал, не подавая никаких признаков жизни. Юджин напрягся и столкнул его с себя. Тело перевернулось на спину, и старатель смог разглядеть прожжённую мощным импульсом дыру в груди, обгоревшие края скафа, почерневшую от жара плоть. Что вообще произошло? Кто их? Тут над Юджином возник ещё один человек, облачённый в скав. Это ещё кто? Гостей ведь всего четверо было. Человек тем временем откинул забрало, и Юджин разглядел лицо Рика. «Господи, боже мой!» «Да ладно тебе!» — усмехнулся Рика. «Можешь звать меня как прежде. К чему такие формальности?» «Как ты...» Уже начал задавать вопросы Юджин, но тут заметил в руках парня один из своих плазменных пульсаров. «Чёрт, парень, ты ведь корабль мог разнести. Но он ведь цел?» Попытался пожать плечами Рика, хотя в Скафе это было затруднительно. «Или нужно было дать этим уродам тебя убить, лишь бы корабль не повредить?» Юджин не нашёл, что ответить, но Рика и не ждал от него ответа. Он просто протянул руку и помог старателю подняться на ноги. «Ты как, цел?» «Доска в зацепили». Юджин повернулся и наклонил плечо, демонстрируя место попадания импульса и оплавившуюся часть брони. «Это мелочи. Ага, мелочи. Знаешь, сколько плита стоит? А её ведь теперь как-то снять ещё надо. Вон, с тех скафов снимешь». Рико кивнул на трупы. «Кстати, тут убираешь ты». «Чего?» «Ну ты же сказал, чтобы я убирал в шлюзе. Не вопрос. А вот в ангаре убирай сам. Один гав, если понял». «Ах, ты ж мелкий засранец!» — рассмеялся Юджин. Убирали всё же вместе, правда, не сразу. На всякий случай Юджин сделал ещё парочку прыжков по системе. Причём направление выбирал случайно. Далее выбрал ближайшую систему, куда собирался прыгнуть, и приказал ИИ корабля приступить к расчётам. А пока они шли, приступил вместе с Рика к уборке. От трупов избавлялись просто, выкидывали в открытый космос. Рика предлагал снять стел с кафы, однако Юджин не согласился, опасался маячков. «Да какая там мощность? Успокойся!» «Не скажи. Были прецеденты. Корпораты вон свой груз черт знает где и спустя уйму времени находили». «Ну так это груз. В контейнерах можно и станцию дальней связи спрятать». «Поверь, я всякое повидал. Даже в скафах можно всякую дрянь спрятать». И вот летим мы с тобой или мирно копаемся на какой-нибудь планете у чёрта на куличках, и тут объявляются у нас гости. Но хоть пушки давай оставим. Ладно, пушки оставим. Какая-никакая деньга, скинем аборигенам на какой-нибудь свежеколонизированной планетке. Почему не на станции? Потому что можем с этими стволами спалиться. Вдруг они в общегалактической базе есть. Понятно. Избавившись от трупов, кое-как закрыв аппарель трюма и шлёз на технической палубе, парочка вернулась на мостик. Юджин тут же открыл для себя банку пива. Дежурная упаковка всегда лежала в мини-холодильнике под его креслом. А вторую швырнул Рика. Тут поймал банку на лету, открыл и спросил. «Что отмечаем? Удачную оборону?» «Стресс снимаем. Сколько раз уже в перестрелках бывал, а каждый раз потом мандраж бьёт. Тебя нет, что ли?» «Да есть такое». «Что-то незаметно. Кстати, а где это ты так с оружием обращаться научился? Там, на станции, теперь тут. Ты ведь их двоих положил очень быстро. Это уметь надо. Я вот лично не уверен, что так смог бы». «Ну…» Рика явно не хотел отвечать на такие вопросы, и, как показалось Юджину, лихорадочно искал и перебирал варианты ответов. «Я вырос на только что колонизированной планете. У нас вообще без пушек никто не ходил». А батя в гарнизоне служил, а он и научил. «А я думал, ты из земли. Ты ведь вроде...» Внезапный сигнал входящего вызова прервал старателя. «Не отвечай. Вдруг отследят сигнал. Брось. Тут, считай, в каждой системе спутники гиперсвязи крутятся, а может и несколько. Даже если бы мы были во фронтире и цепляли гиперсвязь через раз, вычислить нас довольно сложно. Так что не боись». «Я бы всё-таки не стал отвечать». «Да ладно, поглядим, что эти козлы хотят!» На экране появился мужчина с тяжёлым взглядом, насупленными бровями и… Он явно был необычным работягой. Есть такие люди, от которых прямо-таки исходит ощущение власти и денег, больших денег. Человек на экране явно к таким и относился. «Господин Горобовский», — произнёс он вместо приветствия, причём-то он его был холодным, неприязненным. «Мистер Кассель!» Вижу, у вас всё в порядке. Почти, мистер Кассель. Почти. Лёгкое движение бровью показывало удивление собеседника. Да, почти. Занимаюсь я тут своими делами, как вдруг объявляются какие-то голодранцы и начинают требовать с меня денег. Причём представляются вашими сотрудниками. И что же вы ответили? Да что, вежливо попросил меня не беспокоить. Человек на экране удивился ещё больше. Ведь у нас с вами договоры я отлично знаю, когда и сколько должен вернуть. Всё так. Но это были действительно мои люди. Тогда я не понимаю, зачем было их присылать. Дело в том, что наши с вами договорённости были изменены. Кем? Почему? Мной. Видишь ли, я решил, что та сумма, на которой мы с тобой сошлись, покрывает лишь мои вложения. Но ведь я тогда потерял и доход. Кто мне его компенсирует? А кто вернёт мне корабль? Это твоя проблема, — отмахнулся Кассель. И не переживай. Понимаю, что я внёс изменения в наш договор неожиданно, так что готов пойти тебе навстречу и сделать отсрочку по платежу. Скажем, ещё на месяц. Ах ты, сукин сын! Значит, договор он пересмотрел. А не пошёл бы ты в задницу тогда? То, что весь груз был потерян, твоя вина. Нужно было предупредить и осторожнее юджин не забывай с кем разговариваешь метнув молнии из глаз, вил кассель я помню с кем разговариваю с тупым и жадным ублюдком который сел в лужу но свалился на другого пересмотрел он договор тогда вот тебе встречные изменения я не буду платить тебе ни копейки а те бабки что ты дал идут мне в качестве компенсации за потерянный корабль ты хорошо подумал лицо касселя стало очень недобрым «В отличие от тебя, я всегда хорошо думаю». «Ну так дожди. Скоро мои ребята...» «Пошёл в жопу!» — рявкнул Юджин и хлопнул по клавише отключения связи. Человек на экране исчез. Он на несколько секунд стал чёрным, а затем на нём вновь появились диаграммы, отображающие состояние корабля и его систем. «Что это сейчас было?» — спросил Рика, до этого молча слушавший разговор. «Нет, но ну ты слышал!» Всё ещё, пребывая в крайне возмущённом состоянии, рявкнул Юджин. «Вот ведь ублюдок мать его!» «Кто это вообще такой? И как ты оказался у него в должниках?» «Да так, очень просто. Может, расскажешь?» «А ну, тебе надо?» «Ты знаешь, с момента, как мы встретились, уже трое пытались тебя убить. Если появится кто-нибудь четвёртый, я должен понимать, кто это, чего от него ждать. Да и вообще, хотелось бы знать, сколько ещё людей желают тебя на лоскуты порвать. «Эх, к чёрту!» — отмахнулся Юджин. «Я тебе вообще-то жизнь спас, и как-то, когда мы подписывали с тобой наш договор, там ничего не было о том, что меня могут пристрелить за какие-то твои делишки. Я планировал просто добывать ресурсы с опытным старателем, а не мотаться по космосу, будучи на прицеле у хрен знает кого. Так что давай, выкладывай!» Юджин тяжело вздохнул. «Да чего выкладывать, сэрзай мы на ножах, так как он сраный корпорат». Часто нашему брату палки в колёса ставил. Но ведь на братьев Бломб он не прыгал, а вот на тебя сразу полез. Почему? Ну, я несколько раз ему свинью подложил, водил груз и месторождение из-под носа. И из-за этого он с тобой сцепился? Наверное. Хотя я ещё это, ну, того с его женой, короче. Ага, понятно. Теперь всё стало на свои места. А жердяем что ты не поделил. «Хо, ну тут я прав на сто процентов. Короче, мы когда-то с этим уродом обнаружили планетку. Несколько богатых жил, хоть и не особо дорогих металлов». «Так». Начали разрабатывать их вместе, а затем этот урод припёр экстракторы. Он за месяц, пока я отвозил свою руду, выбил большинство жил. «И что?» «А то, что руду никуда не возил, держал на планете. В общем, возвращаюсь я, а на планете копать и нечего. Он уже, считай, всё выгреб». Я на него наехал, а эта скотина знаешь, что заявила?» Юджин даже фыркнул от негодования. «Говорит, твоя проблема, надо было копать быстрее». «И из-за этого весь сырбор?» «Нет, не из-за этого. Мы с ним начали цапаться, и этот козёл предложил мне поработать на него верблюдом, таскать ресурсы на станцию, в его склад, причём таскать за копейки». «А ты что?» Сделал вид, что согласился, зацепил пару контейнеров, поднялся повыше и сбросил их на экстракторы. «Ну ты и отморозок». «А что, я не прав был?» — с вызовом спросил Юджин. «Договаривались пополам ресурсы делить, а тут...» «Ладно, а с каселем что? Ты ему должен денег? Почему?» «Да это вообще глупая история», — отмахнулся Юджин. «Тем не менее...» «Знаешь, кто такие мыселки?» «Кто?» «Что ещё за мыселки?» «Есть такая планета, Новый Урал». Колонизировали давненько, а вот недавно обнаружили, что есть там животинка крайне интересная. Эти самые мыселки. Они чем-то внешне напоминают обычных земных ящериц, но с переливающейся всеми цветами радуги чешуёй. Эти зверьки в прямом смысле ощущают эмоции, а иногда и желания, мысли хозяина, всегда стремятся их выполнить. Очень интересно, но при тут мыселки? При том, что зверёк этот стоит очень дорого и покупает его богатеи золотых миров. «Знаешь ведь, как бум на что-то начинается, то главное попасть в струю. Если повезёт, снимешь самые сливки. А это столько денег, что…» рика кивнул. Обо всём этом он действительно знал. «Золотые миры — это колонизированные людьми системы и планеты, которые либо находились в удачных местах, к примеру, становились центром сектора, либо же становились эдакими торговыми и пассажирскими хабами, через которые пролегали торговые маршруты». Золотые миры — планеты, где промышленность и инфраструктура была развита ничуть не хуже, чем на Земле. А уровень жизни был таким высоким, что землянам и не снилось. Золотые миры — это в большинстве своём мегаполисы размером в планету. Некоторые могли подняться за счёт промышленности и добычи ресурсов, некоторые экспортировали редкие растения, животных, некие минералы. К примеру, Альтера стала известной благодаря тому, что только там произрастает так называемый «золотой плющ». И это растение давно уже стало признаком достатка и успешности. Ни один успешный делец или политик не может представить свой дом, дачу, участок без этого растения. И хоть мода на «золотой плющ» давно прошла, Альтера продолжает зарабатывать огромные деньги, продавая эксклюзивное растение. К слову об эксклюзивах, Юджин здесь совершенно прав. Бывает, что межгалактический рынок буквально взрывается от некоего продукта, на нём появившегося. Так было и с певьями, птицами, обитающими лишь на одной планете во всей галактике, способными воспроизвести любую мелодию, звук какой услышали. Эти птички, как и золотой плющ, стали символами достатка. Однако в силу того, что птиц на планете выращивали слишком мало, стоимость их была заоблачной. До сих пор непонятно почему, но на других планетах при аналогичных условиях птицы не дают потомства. Естественно, тот, кто смог в самом начале накупить этих птичек забросовую цену, поднял кучу денег, продав их богачам золотых миров. Собственно, с мыселками была аналогичная история. Рик и вспомнил этих зверьков. Бум на них начался приблизительно год назад, как и в случаях с певьями, выращивали их лишь на одной планете. На других потомствах мыселок теряло все свои необычные свойства — эмпатию, телепатию. Поэтому стоимость одного зверька была огромной. А люди на золотых мирах чуть ли не в очередь строились, чтобы заполучить эту диковинку. «В общем...» — меж тем продолжил Юджин. «Кассель вложился в товар, а я должен был его доставить. Даже корабль купил под это дело. Скотовозку». «Скотовозку? Ага. Нет, я, конечно, всё там почистил, оборудовал должным образом. Короче, с мыселками ничего не должно было случиться во время полёта. Но что-то случилось. Мягко говоря. Кассель сволочь такая, или забыл, или не знал, или ещё чего, но не сказал, что эти зверьки очень тяжело переносят варп-переходы. Это я уже позже узнал, что варп-прыжок можно делать один раз в день, а лучше и вовсе раз в два-три дня. Почему? Мыселки после варпа с ума сходят, будто в бешенство впадают так значит, все звери, что были на борту. Да, одурели, и не стоили больше ничего. Естественно, Кассель всё свалил на меня. Я, как честный человек, чувствуя за собой вину, согласился возместить ему ущерб. Дурак. Через пару дней уже узнал, что да как с этими грёбаными мыселками обстоит. Да, попал ты. а ага. Касселю должен кучу бабла. Корабль арестовали. Сам груз, кстати, оказался нелегальным. Власти Нового Урала объявили меня контрабандистом, и мне светит срок. Стоит мне только появиться на их планете. Весело. Угу. А теперь ещё и кассель подсылает своих дружков. Долг с меня сбивать. Урод. А что он там об условиях и их изменениях говорил? А ты не понял? Этот козёл решил, что получить стоимость зверей мало, он теперь ещё хочет, чтобы я ему потерянный доход возместил, урод. Юджин допил своё пиво, смял банку и швырнул её на пол. «Хреново. Что хреново? Хреново, что ты, получается, по уши в дерьме. Это мы ещё посмотрим. Не из такой задницы выбирался. А ну-ка, сколько там ещё до конца расчётов? Да всё уже, можем прыгать. Отлично, убираемся отсюда подальше». ракот сделал ещё четыре прыжка и, наконец, оказался возле цели. Ярко-красный шарик под названием ГК-1722, чем-то напоминающий Марс, появился прямо в центре обзорного экрана. Юджин даже поднял бронеплиты над кабиной, чтобы поглядеть на планетку вживую. «Ну что, готов?» «Конечно, готов!» «Ну, тогда на посадку!»